601. Декабрь 4. Друг мой, маяк даёт свет и указывает путь, но сам непосредственно участвовать в движении корабля по морю жизни не принимает. Иначе он должен перестать быть маяком. Так давай свет людям, и посылай лучи, а Архат стоит как бы в стороне от жизни. Некоторые отрешения от жизни и уединения необходимы. В противном случае, будучи увлечённым силами внешнего движениями, не сможет дух стать светичем, указывающим пути, светичем, стоящим на прочной, недвижимой основе. Говорю об устойчивости сознания на скале мужества, преданности, доверия и любви к своему Владыке. Если эти основы разорвать, устойчивость теряется, и светич не может выполнять своего назначения. Уже говорил. Дозволено всё. Говорю. Любое действие или решение оправдано, если совершено оно в любви и преданности учителю. Можно двигаться в любом направлении, но в неразрывной слиянности со мною. Оторваться от меня в сознании значит потерять всё, все плоды долголетних трудов и усилий. Так будем держаться ближе, кроме нити сердца нет ничего. Удержаться надо. И когда все средства исчерпаны, остаётся одно. Отбросив все сторонние мысли, рассуждения, доводы и колебания, сосредоточиться на лике учителя и силой вибраций от него исходящих удерживать равновесие духа. Сила луча преодолеет метающуюся энергию окружающей среды и напряжение хаотических токов пространства, и сознание ощутит явно это благодетельное воздействие. с убедительностью логики, очевидности именно так и следует бороться, не вступая в полемику. Надо заметить, что кривое мышление всегда заводит в тупик, из которого нет выхода. Но могучие спасительные силы излучений сияющего лика всегда к услугам сердца, утвердившегося в младыке. В древности у некоторых это явление выражалось формулой: земная мудрость вражда против Господа. В современном понимании это означает, что очевидность и действительность явления разного порядка. Что по очевидности судить о действительности нельзя и что мозг без прозревшего сердца не может безошибочно судить о явлениях жизни. Орудия мозга глаза и уши. Но разве глаз видит всё, что существует вокруг, а ухо слышит? Огромные сферы действительности недоступны ни глазу, ни уху. Но наука уже проникла далеко за пределы возможностей чувств, находящихся в распоряжении человека. Чтобы проникнуть, нужны были аппараты. Научение говорит, что в сущности человека обеспечиваются все аппараты для глубокого познавания действительности. Данное ограничение мозга и безграничность возможностей разрешает сердце и центры может начать твёрдо и уверенно углубляться в понимание действительности. Но нужен учитель, без него не пройти. И за учителя надо всерьёз держаться, несмотря на все измышления мозга, не могущего уловить сущность происходящего. Держитесь за меня крепко, всегда и во всём, и будет шаг ваш твёрд и поступь победной. И держитесь особенно крепко при узловых событиях, связанных с вами и затрагивающих вашу судьбу, значит, надо объединиться с владыкой поверх всех мыслей. чувства ощущений поверх всего вовне происходящего это будет означать дойти до нас поверх личных ощущений и переживаний это значит объединиться в духе поверх всего в этом и будет спасение в тяжкие минуты натиска плотных слоёв и стихийных хаотических энергий